Добавим, что под парусом нельзя идти по прямой против ветра, так что плыть навстречу маршруту Контики можно только галсами против мощного пассата, а это означает прибавку еще 2 трех тысяч миль к упомянутым семи. Чтобы яснее представить себе, что путь относительно поверхности океана между двумя данными берегами определяется не столько расстоянием по карте, сколько типом судна, Рассмотрим абсолютное расстояние от Перу до маркизских островов. Приблизительно 4000 миль. Средняя скорость направленного на запад течения в этих водах около 40 миль в сутки. Стало быть, если аборигенное судно идет на запад с собственной скоростью 60 миль в сутки, на самом деле оно будет проходить 60 плюс 40, то есть 100 миль, и совершит плавание от Перу до Маркизских островов за 40 дней. При попытке идти в противоположном направлении, оно будет делать за сутки 60 40, то есть 20 миль. И на путь от Маркизских островов до Перу понадобится 200 дней. Пусть собственная суточная скорость судна всего 40 миль. На запад оно будет идти со скоростью 40 плюс 40, то есть 80 миль в сутки, и достигнет маркизских островов через 50 дней. А в обратную сторону, при суточной скорости 40-40, то есть 0 миль, вообще не оторвется от архипелага. Есть еще один хорошо известный всем фактор, которым почему-то постоянно пренебрегают представители антропологических наук. Глядя на карту мира, легко забыть, что наша планета изображена на ней в сильно искаженном виде. Меркаторская проекция растягивает приполярные области в ширину экватора. Если свернуть такую карту трубкой, чтобы запад и восток сошлись, получится не шар, а цилиндр. В таком виде обычно рассматривают Землю и антропологи, предлагая свои гипотезы трансокеанских миграций. В дискуссии о передвижениях полинезийцев и других народов Тихоокеанского бассейна неизменно исходят из правильности меркаторской проекции и, соответственно, рисуют предположительные пути миграции. Часто выдвигаемая и не менее часто опровергаемая гипотеза, будто древние мореплаватели пришли в Южную Америку из тропических областей Азии, исходит из того, что переселенцы продвигались вдоль экваториального пояса, который на карте, в самом деле кажется наиболее прямым и коротким маршрутом через Тихий океан. Гипотеза эта не получила окончательного признания, однако представление об экваторе как о прямой линии живо. Эта иллюзия, порожденная цилиндрической проекцией картографов, вновь всплыла, когда несколько археологов с международным именем не так давно принялись искать течение, которое могло доставить аборигенные суда из Японии в Эквадор и помочь объяснению неожиданных параллелей в древнейшей керамике этих двух областей. Снова предпочтение было отдано экваториальному пути, поскольку экваториальное противотечение от Азии идет прямо к Эквадору, тогда как проходящее северное течение Куросио делает крюк через северную часть Тихого океана. Эта широко употребляемая формулировка пренебрегает тем, что наша планета — шар. На самом деле Куросио наиболее прямой и короткий из двух названных путей, не говоря уже о том, что это течение гораздо сильнее. Тихий океан занимает целое полушарие, так что неверно искать кратчайший путь вдоль экватора, который равен любой другой дуге большой окружности. Индонезия и Перу — антиподы. По прямой расстояние между Тихоокеанским побережьем Юго-Восточной Азии и Южной Америки через экватор ничуть не короче, чем через Северный полюс. Если наложить на глобус проволоку вдоль экватора от Суматры до Эквадора и закрепив оба конца, смещать ее изгиб на север до Алиутских островов или Берингового моря, длина не изменится. Памятуя, что огромный Тихий океан, не гладкое озеро, а полушарие, с одинаково длинными дугами с севера на юг и с запада на восток, получаем совсем другие предпосылки для реалистического подхода к вопросу о древних миграционных путях через этот исполинский водоем и вдоль его берегов.